Глава 12. Убить может каждый. Киношники устроили форменный шабаш, казалось, их стало втрое больше, и беспокойство, которое они доставляли, тоже умножилось. Куда бы ни сунула Сульянова, в тот день повсюду натыкалась на съёмки. На этот раз они велись на улице и в вестибюле главного корпуса. Она подошла к Кириллу и Рудневой, которые наблюдали за стычкой оператора и режиссёра. Ольга Францевна проронила: И ни конца, ни края этому нет. Я говорил с Подольским, подбодрил её Кирилл. Группа вышла из графика и теперь наверстывает время, снимая двумя юнитами. Персонал сбивается с ног, готовясь к открытию, а эти только мешают. Я тоже сбиваюсь с ног, однако понимаю, что работа киношников для нас важна не меньше, чем, к примеру, Кирилл поискал глазами и, заметив Рабочува, починявшего дверь, продолжил. Работа Германа старайтесь находить компромиссы. Ты не видел Надежду? поинтересовалась Ульяна. Кирилл внезапно покраснел и чуть помедлив ответил: "Нет". Она понизила голос: "Я знаю, что вы с Надеждой поговорили. Прошу тебя", прошептал Кирилл. "Это касается только нас. Не заставляй меня объясняться". "Прости", пробормотала Ульяна. С Надеждой она повстречалась в коридоре, ведущем к их номеру. "Так, протянула ключи. ты не была на вде. На ужин ты хоть пойдёшь? Сначала поговорим. Забрав ключ, Ульяна подотчила её в номер. Там усадив перед собой спросила: "Вчера утром после завтрака вы с Миланой пошли в бассейн, так?" "Так", подтвердил Надежда. "Но по дороге мы встретили помощника Тигачёва, Вадима Флейера", уточнила Ульяна. "Он сказал, что Милану срочно вызывает Тигачёв". "Ах, вот как". Милана с Флайером ушли к Тигачева, и я отправилась плавать. Надежда встала на ноги и спросила: "Это все? Теперь пойдем ужинать? Иди одна, я подойду позже." Схватившись за телефону, Лена позвонила Богданула. "Вы еще здесь?" Он ответил: "Вы не поверите, только что сел в машину и собрался ехать домой. Что вам нужно? Кое-что обсудить. Сейчас? Да, и желательно побыстрее." Настойчиво проговорила она. Как насчёт того, чтобы поговорить в машине? Я не возражаю. Тогда спускайтесь вниз, моя машина припаркована у главного входа. Из номера подруги вышли вдвоём, но в вестибюле разошлись в разные стороны. Улена спустилась к Богданову, а Надежда поднялась по лестнице в ресторан. Там у входа стоял Кирилл и ни слова не говоря, потащил её в глубину зала. Что ты делаешь? Отпусти, запротестовала Надежда. Ужин для двоих, как ты хотела. Столик уже накрыт. В его голосе послышалась агрессия и решимость. Растерянность Надежды тотчас переросла в испуг. Она никогда не видела Кирилла таким. Что-нибудь стряслось? Прости за откровенность, но ты ведёшь себя так, как будто только что сорвался с цепи. Пришло время объясниться. Она послушно села за стол. Давай. Кирилл закивал и вдруг заговорил с такой безудержной страстью, что каждое слово буквально обжигало надежду она упивалась тем что он говорил и одновременно чувствовала боль которая становилась тем сильнее чем дольше всё продолжалось я любил тебя ты была для меня богиней лишённой изъянов и недостатков в тот вечер когда мы сидели в сквере на Патриарших ты сказала что полюбила другого это было жестоко с грустью согласилась она согласен Но я сказал тебе неправду. Как это понять? Кирилл замер в ожидании объяснений. В то время я подчинялась не сердцу, а здравому смыслу. Разница в возрасте, вот в чём дело, проговорила Надежда, но он оборвал: "Да к чёрту её. Нет, ты послушай", настояла она. "Тебе было 19, и ты был студентом, а мне хотелось определённости. И ты уехала с этим своим мужем". Он помотал головой. Не знай, поймёшь ли. Говори. Я каждую ночь прилетал к тебе. Что? Надежда удивлённо распахнула глаза. Да, да, перед тем как заснуть, мысленно преодолевал тысячи километров и подлетал к твоему окну. Через стекло видел, как ты ходишь по комнате, как ложишься в постель, как засыпаешь. Надежда склонила голову и неожиданно для себя разрывелась. Я этого не знала. Шло время, и я понял, что если не вырву из сердца эту любовь к тебе, то сойду с ума или умру. И я убил её, сорвал тот аркан, который ты набросила мне на шею. Подняв на него глаза, Надежда вытерла слёзы. Так даже лучше, у нас всё равно ничего бы не получилось. Счастье, когда тебя любят, и ещё больше счастье, когда любишь ты. Это чувство приподнимает над землёй. Ты упиваешься им, не можешь насытиться. Надежда вдруг замолчала и, сделав долгую паузу, продолжила другим обыденным тоном. А дальше начинается проза жизни и приходит сомнение, как соответствовать ожиданиям любимого человека, как оставаться богиней, стирая носки и готовя борщ. Ты говоришь циничные, страшные вещи, жёстко ответил он. Им грож цена: самое страшное глядеть в спину уходящей любви. и чувствовать, что плачет душа. Надежда горестно обронила: "Это хорошо, что мы объяснились. Все эти годы я хотел только одного сказать глядять мне в лицо: ты сломала мне жизнь, Надя. И это не поправимо". Услышав эти слова, Надежда закрыла лицо руками, вскочила на ноги и бросилась к выходу. Кирилл даже не шелохнулся, только проводил её мрачным взглядом. Улена сбежала по ступеням с крыльца, села в машину и тут же заговорила. Надежда все подтвердила, что именно. Не скрывая досады, спросил Богдана. В то утро по дороге в бассейн Милану перехватил Флейер. Что значит перехватил? Сотретил их и сообщил, что Милану вызывал Тигачев. Но мы-то знаем, что это неправда. Тигачев всего лишь предлог. На самом деле Флейер потащил Милану в коттедж. Значит, они любовники? Подвило тот следователь. Чувствую, что к этому потянется много интересного. Но у меня появилась версия. А что если Гуров узнал об их связи? предложил Ульяна. В случае разоблачения и Флеер, и Милана могли потерять многое, может и всё. Шантаж вполне допускаю, согласился Богданов, однако Ульяна тут же заметила. Версия шантажа только предположение. Мне трудно представить, что Милана и тем более Флеер могли пойти на убийство Гуровой. Не мне вам рассказывать, что убить может каждый, но когда дело касается знакомых и близких, в это трудно поверить. И знаете, что я подумала? А ведь Гурова тем вечером могла поскандалить с Флеером. Если Александр Иванович был в Кружелехе, Вадим вполне мог явиться в их номер, или Гурова сама его позвала, дополнил Богданов. Например, для того, чтобы предъявить какие-то требования, Ома не приложу. Чего она могла добиваться, проговорила Улена. Завтра же допрошу флейера. Во мнеч его и предъявить, кроме того, что он спит с любовницей шефа. Думаю, что это расположит его к откровенности, скривился Богданов. Сами сказали, что если Тигачёв об этом узнает, его на Милане многое потеряет. Для этого надо знать Тигачёва. подтвердила Ульяна. А я его знаю. Но ну да. Ночев говорит Богданов замолчал, глядя перед собой. А что если вам, Ульяна Сергеевна, самой переговорить с Миланой? И что это даст? Если предположить, что Елену Петровну убила Милана, она вряд ли признается в приватном разговоре. Сделаем так. Просто прощупайте её. Богданов заговорил доверительным тоном. Поймите, да, так же как и Флайеру, ей нечего предивить. А на догадках и предположениях далеко не уедешь. Ну хорошо, согласился Ульян. Я с ней поговорю, хотя если честно, не знаю о чем. А вы, Лука, вы не мудруствуйте. Начните с ее отношения с Горовой, они ведь ссорились. Вот и обсудите причины. От этого оттолкнется, а дальше пойдет как по маслу. Договорились. она взялась за ручку дверцы, но следователь её задержал. У меня к вам одна просьба. Слушаю. Вы как акционер, сможете обеспечить доступ к документации Технопласта. Точнее, мне нужно порыться в бухгалтерских отчётах за девяносто седьмой год. Если егортово вы хранили за счёт предприятия, в финансовых документов должна остаться следы. Так мы хотя бы узнаем, кто из сотрудников непосредственно занимался погребением. Официально никак. Сами, знаете, бумажный волокита. Задумавшись ненадолго, Ульяна взяла за телефон. "Кому звоните?" деловито осведомился следователь. "К Игачёву". Она услышала в трубке голос и заговорила: "Денис Андреевич, нужна ваша помощь". "Ну, говори". "Распределите, чтобы меня или Богданова пустили в бухгалтерию. Нам нужно кое-что поискать". "Что именно?" "Расследуется убийство, причём здесь бухгалтерия?" Слетимся, объясню. Будете завтра на ужине в пансионате? Тикачёв недовольно крякнул и заговорил строже обычного. Вот когда объяснишь, тогда и поговорим. Услышав его ответ, Ульяна ждала отбоя, но не дождалась. Тикачёв по своему обыкновению забыл отключиться и уже разговаривал по работе с кем-то другим. Подождав ещё около минуты, она поняла, что получила отказ и продолжения разговора не будет. Ну, осведомился Богданов. Прежде чем ответить, Ульяна дала отбой. Тикачёв отказал, но я попробую что-нибудь предпринять. В крайнем случае пошлём официальный запрос, без особого энтузиазма сказал Богданов. На этой безрадостной ноте они расстались. И Ульяна отправилась ужинать, однако надежду она не нашла ни в зале, ни на террасе. Время ужина близилось к концу, и ей пришлось есть одной. Вернувшись в номер, Ульяна толкнулась в дверь Надежды, но та оказалась запертой. "Надя, ты здесь?" Замок щёлкнул, и из-за двери донеслось: "Входи". Увидев заплаканное лицо подруги, Ульяна замерла на пороге. "Что случилось?" "Всё, Уля, всё". Надежда содрогнулась всем телом и мелко затряслась от рыданий. "Кирилл не просто меня не любит, он меня ненавидит. Не говори ерунды". прикрикнул на неё Ульяна и тут же бросилась обнимать. "Я разрушена", прошептал Надежда. "Я уничтожена, я не знаю, как дальше жить". Ульяна потащила Надежду к зеркалу и заставила её взглянуть на своё отражение. "Посмотри на себя. Ты молодая, красивая и успешная женщина. И вот что я тебе посоветую: держи удар и живи дальше".